Станция. Черт бы побрал Медника! Подходя к кассе, Дориальской видел, что она заперта. — Когда же поезд? Э — Э, барин, поезд ушел, того боль часу. — Когда следующий, в Москву? — Только завтра. — А куда есть поезд? В Лисичинск! Из упорства чуть было не уехал в Лисичинск, Но раздумал вовремя. Делать нечего в Лисичинске. Все равно, денег же с собой у него Только всего до Москвы, и остался. А подкрадывался вечер. И все, Петр сидел тут, Отхлевывал пиво, золотое пиво. Запекавшиеся пеной у него на усах. О чем же он думал? Но разве думают в такие минуты? В такие минуты считают пролетающих мух. В такие минуты глухо молчит та половина души, Которая ранена насмерть. Проходят так дни, недели, годы. Петр катал катушки хлеба, отхлебывал пиво и испытывал одну только приятную теплоту до удивления, что все это легко кончилось и что просто так он вырвался из бесовских сетей. Сладостное он испытывал волнение. И глотал пиво. Пересчитывал мух, доследил, Как в стороне осанистый офицер Подзывал другого. «Корнет Лавровской! Вы еще пьете? Пьюсь! Еще по одной! Тиснем!» Тиснули. И осанистый офицер Снисходительно сказать соизволил. «Ах вы! Эдкой. Гвардафуй! Где я слышал все это? Все это уже было. Но где? Но когда? Подумал Петр. Корнет Лавровской. И это имя я слышал. Что было, то есть. Что есть, то будет. Все бывает, и проходит все. Лиховский мещанин, следовавший за спиной у Петра взад и вперед, Теперь одиноко шатался по станции.